К примеру, вспомни, как, проснувшись в ночь первую в тайге, увидел ты рядом с собой медведицу. В одно мгновение испугался. Заметь, пожалуйста, и вдумайся в слова «в одно мгновение испугался». Но что такое чувство страха? Давай попробуем его на информацию перевести. И что получится тогда? Ты думал, рядом со мной огромный зверь лесной». Его вес значительно превосходит вес моего тела. Сила его лап больше, чем сила мышц моих рук. Лесной зверь может быть агрессивен. Он может напасть на меня и разорвать мое тело. Я безоружен. Надо вскочить и бежать. Весь этот огромный объем информации при осознанном осмысливании занимает не одно мгновение, а значительно меньше времени. Но информация, сжатая в чувство, в данном случае в чувство страха, позволяет реагировать на ситуацию мгновенно. За одно мгновение переживания яркого чувства в человеке проносится большой объём информации. При описании её получится научный трактат, бесчувственное осмысливание которого может длиться годами. Правильная совокупность чувств и их верная последовательность могут многократно увеличивать уже имеющийся в человеке объем знаний. К примеру, твой страх перед медведицей прошел тоже мгновенно. Но почему он прошел? Это ведь неестественно. Ты по-прежнему оставался в тайге, по-прежнему был безоружен, и медведица далеко не ушла, да и других зверей в тайге могло быть множество. Но чувство страха в тебе мгновенно сменилось чувством безопасности. Эту защищенность ты ощущал в большей степени, чем находясь на своем теплоходе или в городе в окружении вооруженной охраны. Чувство защищенности возникло в тебе тоже мгновенно. Произошло это, как только ты увидел, что медведица с удовольствием выполняет мои команды, реагируя на мои слова и жесты. Чувство защищенности дало тебе возможность по-новому воспринимать информацию». Подробное описание всего, что с тобой происходит, может заполнить немало страниц целого трактата. И в книгах ты своих немало посвятил слов отношению животных к человеку. Но эта тема бесконечна, а в чувстве сложена в одно мгновение она. Но произошло ещё одно, более значимое. Всего за несколько секунд два противоположных чувства оказались в абсолютном балансе, Я стала для тебя человеком, рядом с которым ты ощущал себя в полной защищенности и одновременно непонятным и немножко пугающим тебя. Баланс чувств очень важен. Он свидетельствует об уравновешенности человека и в то же время, как бы постоянно пульсируя, чувства рождают все новые и новые потоки информации. Культура – Образ жизни каждой семьи ведической цивилизации и образ жизни всего людского сообщества являлись величайшей школой воспитания подрастающего поколения, интенсивного совершенствования человека, продвижения его к творению в мирах необъятной Вселенной. Детей в ведический период воспитывали не так, как это происходит в современных школах, а через участие в веселых праздниках и обрядах, Это были праздники одной семьи или те, в которых принимали участие люди целого сирения, а то и нескольких, расположенных по соседству. Еще точнее можно сказать, множество праздников ведического периода являлись и серьезным экзаменом для детей и взрослых, и средством для информационного обмена. Образ жизни в семье и подготовка к этим праздникам – Это и представляло возможность получения огромного системного объема знаний. Знания давались ребенку без принуждения, когда его, вопреки воле, заставляют сидеть и слушать учителя. Процесс обучения для родителей и их детей происходил ежеминутно, весело и неназойливо. Он был желанен и увлекателен. Но были в нем и необычные приемы для сегодняшнего дня – Не зная огромной значимости их для обучения человека, сегодняшние ученые могли назвать суеверными или оккультными действия родителей времен ведических. К примеру, «И ты так подумал и возмутился, когда увидел,